Глава 14. Ника: Переполох в офисе не прекращается до самого вечера. Все снуют туда-сюда, а я сижу на своем рабочем месте и изо всех сил стараюсь не покидать его ни при каких условиях. Лев здесь. Ник ты выполнил мое указание? На мой стол присаживается, Лера. Она бесцеремонно опускает свою пятую точку на документы и даже не думает их подвинуть. Ведь там как раз лежит паспорт нашего нового генерального директора. Именно поэтому я не делаю ей замечания и не прошу встать. Пусть сидит. И чем дольше, тем лучше. Еще бы Лев увидел это. Было бы вообще шик. Какой именно? Интересуясь милой улыбкой, меня откровенно начинает занимать весь этот фарс, иначе никоим образом не назвать происходящее в офисе. То, которое ты меня просила перед тем, как поехать к вымышленную больницу к отцу или после, когда лев явился под мои окна и был выгнан оттуда в зашей. На этих словах она меняется в лице, вся спесь пропадает. А я продолжаю смотреть на нее, не выдавая не только негатива. Мне весело, что с того? Видимо, все-таки сказывается успокоительная, которая начала пить по совету Вики. По крайней мере, я больше не чувствую желания спрятаться в уголке и поплакать. Напротив, меня переполняет жажда мести, от которой не спрятаться и не убежать. «Ты! Ты!» Лера, ах, этот возмущение не находит слов. «Я? Я?» Киваю, продолжая улыбаться. «Не переживай, я все твои указания выполнила, и даже больше того, отнесла Валентину Сергеевичу все документы. Лично. Лично?» Шепчет бледнее, но довольно быстро берет себя в руки. «Но я же тебе сказала отдать их мне!» Шипит, гневно сверкая глазами. Ведет себя так, будто я сделала нечто ужасное. Хотя для нее это так и есть. Валентин Сергеевич был весьма удивлен тем, что я готовила весь пакет бумаг. Оказывается, он дал поручение Лере, а не мне». Но мы достаточно быстро решили все вопросы, я внесла необходимые правки, и в нужное время полный перечень документов был у него. После того, как Шурагина сняли с должности, он поменял свое отношение ко мне. Или, может быть, это Макс мне снова помог. Недаром Конин вчера переписывался с кем-то по телефону весь вечер. Не удивлюсь, если резкая смена отношений случилась из-за него». При мысли о Максиме по телу пробегает тепло, и мне нестерпимо сильно хочется с ним созвониться, услышать его голос, почувствовать его силу, снова ощутить себя рядом с ним. С неимоверным трудом гоню прочь свои мысли, потому что если так продолжится, то про работу можно будет забыть. В голове только Максим. «Ты никогда не делаешь то, что должна!» фыркает Лера, чем возвращает меня в реальность. Она злится, а мне на ее злость откровенно плевать. Впервые за долгое время чувствую, что не одна. И за мной стоит мощная поддержка в виде Максима. Так удивительно быстро он ворвался в мою жизнь, так удивительно легко в ней ощущается. Словно мы были с ним вместе. Всегда. Понимаешь, в чем здесь проблема? Ставлю локти на стол и чуть подаюсь вперед. Я ведь поверила, будто твоему отцу плохо. Искренне переживала и пыталась хоть чем-то помочь... Говорю чистую правду. Геннадий Павлович прекрасный мужчина и порядочный человек. Я в шоке, что у него выросла такая гадкая дочь. Мне пришлось даже рассказать по всем Валентину Сергеевичу. Ведь раз у тебя отец в больнице, то нужно его проведывать. И поэтому периодически ты будешь отсутствовать на рабочем месте. Лера становится бледнее мело. Своими словами я смыла все краски с ее лица. Так представь наше с ним удивление, когда мы ни в одной больнице не обнаружили Геннадия Павловича. Округляя глаза и поджимаю губы. Развожу руки в сторону. «Я ведь тебе искренне хотела помочь, Лер!» «Помочь!» Особенно выделяю это слово. «А не закопать!» Некогда бывшая подруга смотрит на меня полными ненависти глазами, но не двигается с места. Я прямо вижу, как ей хочется рвать и метать. «Вечно ты суешь свой длинный нос не в свое дело!» — шипит гневно. «Именно поэтому ты до сих пор находишься на должности секретарши, и тебя никто не думает повышать!» Я смотрю, тебя повысили, хмыкаю, за особые заслуги, видимо. Не могу сдержать сарказм. Едва ли не в открытую намекаю про близкие отношения со львом. Лера еще не знает, что мой бывший муж последняя сволочь на земле, и от него нужно держаться как можно дальше. Даже если и скажу, то все равно не поверит. Сейчас она очарована им. Да пошла ты, шипит злясь. вдруг открываются дверь из кабинета, и лев выходит в коридор, направляясь к нам. «Ты подготовила доверенность?» Спрашивает требовательно, сверлит меня полным яростью взглядом, аж передергивает из-за страха, что испытываю рядом с ним. «Да, конечно», — поспешно кивая, «вот протягиваю ему заранее подготовленный экземпляр доверенности. Нотариус ждет от меня звонка перед тем, как ты к нему поедешь. У него все готово», — тараторию стараясь избавиться от него как можно скорее. Лев нарочно медленно берет распечатанный документ, бегло пробегает по нему взглядом, ухмыляется, возвращает внимание мне. Он ведет себя так, будто рядом никого нет, хоть Лера из кожи вон лезет, пытаясь привлечь внимание мужчины. Можешь звонить своему нотариусу. Произносит злорадной усмешкой и не сводит с меня свои цепки, пронизывающий до самых костей взгляд. Через 10 минут буду у него. Хорошо. Тянусь к телефону. Только паспорт не забудь. Как бы ненароком напоминаю Льву. Он только собирался уйти, как вдруг останавливается, разворачивается. и его тебе давал. Говорит недовольно, возвращается к столу. «Где он?» Рычит гневно. «Здесь». Показываю на сидящую на его паспорте Леру. «Извини, но твоя новая пассия не соизволила убрать документы перед тем, как отпустить на них свою хм, филейную часть тела. Мне притит брать теперь эти документы, забери сам» кивая на угол, где только что гордо восседала моя бывшая подруга. Теперь там не сидит. Тебе привычнее трогать ее зад. Не обессудь. Развожу руки в сторону и с невозмутимым выражением лица откидываюсь на кресле. «Да ты... Да я...» Снова заходится Лера. «Лев, уйми ты ее уже!» Психуя накидывается на него. Алексеев, плохо сдерживая гнев, бросает красноречивый и, не обещающий ничего хорошего взгляд на Леру, там мигом затыкается, он подходит ко мне. Берет свой паспорт, смотрит остальные документы и злорадно усмехается, поскольку Лерка не нашла ничего лучше, кроме как опуститься на подготовленные для него договора, сметы, графики, арендной платы за помещение. После ее зада я не собираюсь все это брать. Скрещиваю руки на груди, молча наблюдая, с каким выражением лица Лев забирает стопку, настроение быстро подскакивает вверх. Алексеев выпрямляется, смотрит на меня хмуро, разворачивается и кивает Лере в сторону своего кабинета. «Живо!» — кидает ей небрежно. «За мной!» Мне становится смешно наблюдать за этим дешевым фарсом, и поэтому я отворачиваюсь. Встречаемся с Шурагиным взглядами, он сжимает руку в кулак и поднимает большой палец, улыбается. Я, старательно пряча улыбку, киваю в ответ.